14 псалмов пятой части стихи со 107 по 150 приписываются Давиду со 108 по 110 и со 138 по 145, автор остальных не указан. Псалом, по-еврейски мезмор, по-гречески псалмос, по-латински псалмус, является песней, исполнявшейся в сопровождении щипкового инструмента, например, лютни. По содержанию это религиозное произведение, героем которого является Бог. Потому как поэт рассматривает отношение к Богу всего человечества, избранного народа или отдельного человека, псалмы делятся на различные жанры. Гимны воспевают Господа, как создателя всего сущего. «Яхве Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил» — Псалом 8. В некоторых гимнах воспевается величие царей, или же яхве изображается в образе царя, восходящего на трон. После падения царства эти гимны стали относить к образу Мессии, который, как отпрыск из колена Давида, будет помазан на царство. Он будет обладать от моря до моря, и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощников. Псалом 72. Христиане рассматривают шесть псалмов как подчеркнуто мессианские, 2, 16, 22, 45, 72 и 110, считая, что они посвящены личности, деятельности и царству Иисуса Христа, то есть Мессии. Согласно христианской интерпретации, второй псалом посвящен мессии, который выступает как могучий царь, чья власть распространяется на всю землю. Семьдесят второй псалом предсказывает, что этот царь будет господствовать над земными царями. Шестнадцатый псалом истолковывается как предсказание воскресения Христа. Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление, псалом шестнадцатый. Стих 10. 22-й псалом считается мессианским в силу того, что его начальные строки якобы произносит в своей молитве Иисус, распятый на кресте. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» А также потому, что в нем воспеваются страдания, которые довелось претерпеть Христу. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, делят тризы мои между собою, и об одежде моей бросаю жребий. 45-й псалом первоначально был посвящен бракосочетанию Бога и избранного народа. Христиане же считают, что и он носит мессианский характер, символизируя узы Иисуса Христа и его церкви. В 110-м псалме говорится о тройной ипостасе Мессии, царя, первосвященника и судьи. «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде деньницы, подобно рассе рождение твое». Лялся Яхве и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одеснует тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами. Псалом 110. Среди псалмов встречаются плачи, молитвы страждущих. Обычно в них находит отражение уныние народа или группы верующих по поводу постигшего несчастья войны и связанные с ней в разрухи, засухи, землетрясения и так далее, или же передаются жалобы человека, которого несправедливо обвинили, или же страдающий от болезни молит о выздоровлении. Яхве услышь молитву мою, и вопль мой до да придет к тебе, ибо исчезли как дым дни мои.